Ревизионные комиссии и Сенато не раз словили путников на том, что они вкладывают профсоюзные деньги в предприятия, с которыми у них заключены трудовые соглашения. Выдадите вексель на два миллиона долларов по 8 процентов на имя Пенсионного фонда Союза Путников. Вексель обеспечивается акциями, которые будут храниться в Южном отеле Союза Путников, ведающим Пенсионным фондом.